Глава десятая «Присаживайся, Элиса», — серьезно произнес Агиллос. Его фигура, облаченная в темную водолазку и джинсы в тон, нависала, доминировала. Тарико он попросил подождать в соседней комнате, сказав, что говорить они будут тета тет Его тон не требовал возражений, хоть и не был грубым. «Скажи мне, принцесса, есть ли у твоего отца враги?» Эли дернулась, немного теряя равновесие. Несмотря на то, что сидела и опиралась обеими ногами на пол. Тут же взяла себя в руки, вытянула струной спину. Она не может сейчас дать волю отчаянию, накатывающему огромными волнами, стоило только подумать об отце или брате, да вообще о всей их ситуации подумать. — Наверняка, — ответила чуть прокашлявшись, как и у любого другого человека во власти. — А более конкретно? — Отец проводит грамотную взвешенную политику, учитывающую интересы всех ключевых семей Эмиратов, господин Агилос. Тем не менее, я знаю, что клан Бадави издавна питает к нам стойкую неприязнь. На их землях расположены самые крупные нефтегазовые месторождения. Из поколения в поколение они убеждены, что достойно больше клана Магдисе занимать Эмиратский престол. Мой отец нанес им двойное оскорбление, когда отверг жену из их рода. Это то, что я знаю. Больше серьезных оппонентов припомнить не могу. Агиллос внимательно посмотрел на Элису. И ей даже показалось, что уголки его губ немного поползли вверх. Это клан Бадави устроил штурм дворца твоего отца Элиса. И это их люди стреляли в него в Ливии. Девушка со всей силы сжала кулаки от нервного напряжения. Случилось то, чего так сильно опасался отец. Фауда. Арабская, междуусобица, братоубийство. То, чего стоит бояться намного больше, чем прихода внешнего врага. То, от чего предостерегали даже в священном Коране. «Если вы и так знали ответ, кто на него покушался из врагов, зачем спрашивали?» Едва сдерживая подступившие к горлу рыдания, сказала Элли. «Просто было интересно понять, насколько ты умная девочка». Его цепкий взгляд продолжал нагло изучать потерянную фигуру Элисы. «Вы отвезете меня к дяде?» «Разумеется. Вот только...» Агила сделал паузу. «Если ты и правда умная девочка Элина, то должна понимать, что одним отъездом на Сокотру ваша семья не сможет спасти себя от опасности». «Каково состояние моего отца?» Слезы опять полились из глаз. Сдерживать их теперь не получалось. «Стабильные. Врачи говорят о благоприятном прогнозе. Вот только все упирается не только в состояние фахда Элиса. У вашей семьи должны найти сильные союзники, кто бы поддержал именно их право на власть в текущей ситуации». А действия Бадави признал нелегитимными. «И я не про кланы внутри Эмиратов. Я про международную поддержку». «Мы тесно связаны с Сирией. Моя двоюродная сестра в Марокко...» «Сирия не нефтегазовая держава, Элли. Марокко тоже. И я про поддержку в нефтегазовом консорциуме. Ты должна понимать, что битва как раз за контроль над этим сырьем. Это черное золото нашего времени, Элли. Вот из-за чего все это. Да все войны в мире из-за этого в конечном итоге. Но владеть сырьем мало. Важно правильно им распоряжаться, выгодно и справедливо. У Магдиси это получалось». В этом и был секрет твоего деда и отца. Узурпаторы должны понять, что с ними не будут иметь дела. А если твоя экономика зиждется на торговле углеродами... Примечание. Нефть и газ. Статус изгоя в такой структуре равносилен финансовому краху. Я не политик и не дипломат пока, господин Агилас. Паника в голосе девушки только усиливалась. Неужели из этой адской западни нет выхода? «Зачем вы все это мне говорите? Я просто хочу к родным, хочу обнять мать!» Мужчина усмехнулся, подошел к ней близко, поддел за подбородок. «Я знаю, принцесса, ты просто маленькая девочка, но девочкам свойственно взрослеть. Иногда даже раньше, чем они этого хотят. Видимо, так произошло и с тобой, хоть пока ты этого и не осознаешь». В ближайшие полчаса мы через восточный вокзал доберемся до Амстердама. Откуда полетим на Сокотру на моем самолете? Так безопаснее всего. Там у меня будет важный разговор с твоим дядей. Я бы сказал судьбоносный. Обычно маленькие девочки на таких разговорах не присутствуют, но, возможно, в данном случае придется сделать исключение. И уж тогда тебе придется определиться. Ты все еще маленькая девочка? или взрослая молодая женщина, способная брать на себя ответственность.